глава четырнадцатая. ее ход на этот раз мне никто не мешал я ни на что не отвлекался так что десять минут которые мне были нужны на очистку энергии обмана пролетели как мгновение даже призрак больше не появлялся а потому я без особых проблем довел дело до конца после чего вложил собранную силу в одну из валяющихся поблизости веток «Да будет храм!» Я опустил получившийся алтарь в землю, а потом отошел в сторону, глядя, как на моих глазах ввысь устремляется еще одно дерево. На вид совершенно такое же, как и все остальные вокруг. «Вы повысили силу стихии обмана. Повышение невозможно. Мир принадлежит злу. Зло является вашей стихией. Возможно использование стихии зла для усиления обмана». Максимальный уровень переноса одной стихии в другую — 40%. Вот я и сделал это. Моя самая первая стихия стала еще немного сильнее. И теперь я опять без проблем могу сдерживать усиливающееся после недавней победы зло. И это я еще даже не использовал перераспределение энергии. Кстати, об этом. Вы перевели 40% энергии зла в обман. Я словно перетянул выключатель из одного положения в другое. Это было непросто. Тот как будто сопротивлялся, но... Но я и не подумал останавливаться и довел дело до конца. А потом тут же провел небольшой эксперимент. И на этот раз энергия обмана появилась у меня на руке без каких-либо посторонних вкраплений. Попробовал то же самое с чистым злом. Но с ним, увы, как и раньше, у меня получалась только смесь. В голову ворвался встревоженный голос Майи. Срочно, возвращайся. Что случилось? Я задал этот вопрос на автомате, уже открывая портал к черному замку, когда неожиданный ответ заставил меня замереть и улыбнуться. Мне кажется, на нас напали. Сила новой стихии неожиданно ослабла. Все наши союзники в панике. В голосе Майи слышалась самая настоящая тревога. Она не понимала, что происходит, и, соответственно, готовилась к худшему. Все нормально». Я не стал тратить время на слова. А вместо этого просто скинул свои воспоминания, связанные с созданием храмов обмана и возможностью перетягивания энергии из одной стихии в другую. «Интересно». Моя жена успокоилась. «Значит, ты сам не чувствуешь никакой разницы, когда усиливаешь обман или зло, а остальные так ходят, словно мешком прибитые?» «Думаю». Отменив портал... Я быстро прикинул варианты. Это из-за того, что, скажем так, несмотря на перемену массы отдельных слагаемых, итоговая сумма внутри меня остается неизменной. Интересно. Кстати, а что ты планируешь сказать своим подданным? А то как бы их кондрати не хватил от твоих экспериментов. Майя за последние годы нахваталась от меня всяких разных словечек, и теперь вставляла их чуть ли не в каждое предложение. Планирую до вечера провести пару бесед. Надо разобраться, насколько на подданных повлияло устроенное кариком шоу. А заодно можно будет рассказать и о причинах ослабления нашей стихии. Учитывая появление света, которое нас копирует, можно подать это как такой вот элегантный способ борьбы с ним. Мы становимся слабее не просто так, а чтобы тем самым ослабить врагов. В итоге мы этого ждем, а они нет. Чем не стратегия для хорошей драки? Звучит убедительно, только не забудь на самом деле с ними встретиться. А то я считываю их эмоции, и там сейчас настоящий хаос. Где радость от победы смешивается с недоумением, готовым в любой момент перейти в недоверие. Или даже того дальше. И, кстати, что насчет влияния стихий? Майя подняла еще один вопрос, что волновал нас обоих. «Ты чувствуешь, как они на тебя давят, если давать той или другой больше воли?» «Никаких проблем. На этот раз я немного слукавил. Все-таки при всех этих ментальных талантах моя не сможет помочь мне удержать целую стихию. А значит, и нет никакого смысла заставлять ее из-за этого нервничать. Хотя удерживать зло внутри — все же очень непростое дело. С каждой секундой, прошедшей с того момента, как я перегнал часть его мощи в обман, я словно все больше и больше чувствую, как распрямляюсь как огромная сила, что все это время придавливала меня к земле, отступает, позволяя мне легче дышать и лучше думать. Последняя мысль оказалась немного неожиданной. Но ведь так оно и было. Когда я тратил все свои ресурсы на сдерживание новой стихии внутри, я невольно был сосредоточен по большей части именно на этом. А сейчас я как будто могу взглянуть на все со стороны, увидеть то, чего не замечал раньше проклятие я неожиданно осознал что все это время меня так смущало майя а ты видела кейси нет но она была у горы занималась нашими союзниками все как обычно кстати мне тут привели двух пленников кажется моя жена пока так и не поняла что именно могло случиться я попробовал связаться с кейси надеясь что все мои опасения окажутся ложными но увы Сигнал и не думал проходить. Оставь пленников! Я мотнул головой, снова возвращаясь к разговору с Майей. Давай вместе попробуем связаться с Кейси. И теперь мы уже вдвоем пробовали нащупать нить, что связывало нас с нашей дочерью, но на пути словно стояла невидимая стена. Милаха! Я подключил еще один ресурс Мне нужна ты и все остальные истинные звери. Помогите нам найти Кейси и откройте к ней путь. «Сейчас?» — Алиса моментально поняла, что не стоит терять время, и через пару секунд мы работали уже в восьмером. «Да что это такое?» Через пять минут непрерывных усилий Майя не выдержала. «Мы нащупали направление, мы знаем, куда тянуться, но все равно даже нашей общей силы мало, чтобы открыть к ней путь. Кот, кто мог так ее от нас спрятать? У кого хватит на подобное знание и мощи?» «Кажется, я знаю». Благодаря тому, что Майя остановилась, я смог немного успокоиться, потом еще раз оценить ситуацию и, наконец, найти такой очевидный ответ. Все-таки делать что-то в спешке ⁇ это не самое лучшее решение. Ведь я же знаю место, отгороженное от всего остального мироздания так, что ни туда, ни оттуда никак не пробиться. Сам недавно такое создавал, даже два. Так что... Ответ, как мне кажется, очевиден. Кейси попала в новый мир. И все складывается. Гецоу хотел объявить мне войну. Он знал, как использовать силу Демиурга и уникальной стихии для создания новых миров. И вот появляется стихия света. А ее последователи не только ввязываются в мою войну, но и начинают свою собственную. Куда с нашей стороны попала как раз Кейси и ее отряд? И если так, то единственный способ до нее достучаться — это снять все ограничения со зла и попробовать использовать уже его как стихию-антипод, чтобы добраться до мира света. «Вы вернули 40% энергии зла обратно. Стихия активна на 100%. Активирован статус возвышенной стихии». «Кейси!» «На этот раз я не боролся с обрушившейся на меня силой, а наоборот использовал ее» чтобы достучаться до нужного мне человека. «Папа?» «Есть. У меня получилось. Я знала, что ты сможешь со мной связаться. Мы тут, похоже, ввязались в войну за новый мир. И знаешь, кто ее начал? Новая стихия света». Голос Кейси звучал уверенно и спокойно. Но я все равно чувствовал стоящее за ним облегчение. Когда дочь поняла, что больше не одна, у нее словно камень с души свалился. Сейчас попробую перенести к тебе сознание. Вместе мы обязательно... Не получится. Кейси быстро остановила меня. Я вижу системное сообщение. Нам доступен только разговор и только 60 секунд. Голос девушки дрогнул. Этого более чем достаточно. Я моментально отбросил в сторону все эмоции, сосредоточившись на деле. И даже зло, как будто, стало слабее на меня давить. Тогда просто перечисляй факты о том, что с тобой случилось. Потом отдельно догадки и планы. И будем решать, что делать дальше». «Хорошо». Я почувствовал, как Кейси кивнула. «Итак, я проводила тренировку отряда Минотавров. С ними меня и перекинула в новый мир. Так что сейчас в моем распоряжении 92 бойца ближнего боя. И все. Дальше». Пришлось поторопить Кейси. «А то уж слишком много времени она тратит на то, чтобы все красиво сформулировать. Быстрее! Одни тезисы!» «Принято». Новый кивок. Нас перекинуло, прочитала сообщения о соперниках. все стандартно. Начали укреплять лагерь и ждать помощи. Из необычного были отдельные системные сообщения о гнили. О том, что сюда перенеслась сама Керри, и что та использовала какую-то способность, отчего у нас у всех открылись лики зла. Один раз мы уже сражались, когда на нас наткнулся один из воинов гнили. Это был не человек и невестник. Просто куча слизи, довольно сильная, но под ликами... Да с пробитием брони мы смогли его забить». Кейси рассказывала, а я прямо в процессе старался разложить все по полочкам. Столько важных деталей, и каждый из них может стать ключом к спасению моей дочери. «Попробую открыть портал домой. Если тут есть лидер вражеской стихии, то у тебя должна быть такая возможность. По крайней мере, у моих врагов после моего появления в Первом мире все было именно так». «Нет портала, я пробовала». «Тогда дальше» я отметил этот факт, начав выстраивать новую теорию. «Этот монстр гнили, которого вы убили, в нем было что-то необычное. Название, странности описания внутренних органов. Я проверяла его с помощью истинного зрения. Имя открыть не смогла. Только описание. Воин Улья. Во внутренностях тоже ничего интересного не было. Я проверяла». Кейси замолчала, думая, что мы попали в тупик. Но на самом деле все было совсем не так. Я не просто нашел выход из ситуации. Я понял, что именно задумала Керри для этой партии. Она проигнорировала битву за мой мир, решив, что там ей не победить, но зато, узнав об открытии мира света, пришла сюда лично, причем одна. И это, как раз, судя по всему, стало причиной того, что штрафы за лидера не применились сразу. Потом она использовала одну единственную способность расчитывая, что та должна принести ей победу. И что бы это могло быть, если после этого появляются воины Улья, явно искусственные существа. При их силе, будь они природными созданиями, их органы точно бы пошли на зелья. А раз нет, то очевидно, что их сотворила чья-то чужая воля. Значит, Керри создала что-то вроде Улья, оттуда лезут такие вот существа. Все остальные будут ограничены изначальной численностью своих отрядов. Она же сможет создать таких вот бойцов сколько угодно. Так что, Кейси, сейчас тебе надо будет... Отец, я не буду сидеть без дела. Вот эта дочка. Взяла и повысила голос на меня, да еще без всякого на то повода. Да за кого она меня принимает, думает, что я могу ей хоть что-то подобное приказать. И не надо сидеть. Твой единственный шанс на победу, даже не на победу, а на то, чтобы выжить. Это добраться до Улья Керри, найти ее саму и заставить применить еще хотя бы одну способность. Тут я не уверен, но по логике тогда должно будет активироваться второе ограничение на ее появление в новом мире воплоти. И ты сможешь открыть портал домой, чтобы я пришел к тебе на помощь. Звучит как план. Кейси явно улыбнулась. Тогда я начинаю. По следам того воина Улья мы поймем, откуда он пришел. Только не идите прямо по следам. Я сразу заметил опасное место в этой стратегии. Скорее всего, это был разведчик, которого Керри послала, чтобы понять, кто где находится. И теперь по вашу душу отправится целая армия. И будет лучше, если вы не столкнетесь с ней по пути. Не столкнемся. И мы справимся, пап. Как оптимистично это звучит. Точно справитесь. Я постарался прогнать все черные мысли. Сейчас я отключаюсь. У нас осталось еще 15 секунд. Попробую подключиться к тебе через час. Тогда уже их и потратим. У вас как раз должно будет дойти дело до драки. Может быть, как раз тогда и смогу подсказать что-то полезное. Я не стал дожидаться ответа и прервал связь. все таки времени на общение у нас почти нет, и будет глупо тратить его на пустые слова. «Майя!» Я позвал жену и скинул ей воспоминания о только что проведенном разговоре. Она тоже волнуется. Так что пусть будет в курсе. Тем более, что моя жена — это не просто мать, а лучший менталист из известных мне. Может быть, она сможет придумать какой-нибудь способ обойти ограничения и хотя бы установить постоянную связь с Кейси. «Я могу попытаться». Майя уловила мои последние мысли, и ее голос невольно дрогнул. «Говоришь, рядом с ней сейчас много минотавров, причем они единственные представители этой расы в том мире». Если использовать их как точку фокусировки, все возможно. Только мне нужны эманации смерти, как минимум такого же количества минотавров. А лучше больше. Как думаешь, наши новые союзники согласятся пойти на такую жертву? По голосу было понятно, что сделает Майя с тем, кто посмеет ей отказать даже в такой не самой обычной просьбе. Вот только стоит ли ради одного шанса так сильно отдаляться от наших подданных? тем более, что есть более очевидный и действенный вариант. «Один из твоих пленников — это подчиненный Карика», — я решил поделиться с Майей своей идеей. Недавно его сородичи вырезали целые поселения Минотавров. Мне кажется, то место подойдет нам даже больше. «И думаешь, обычный воин будет знать, где тот мир?» — усомнилась Майя. «С одной стороны, логично. Лично я бы никогда не стал делиться такими планами со всеми подряд. Но ведь есть и другая сторона. «Нам нужен не сам пленник», — я хищно улыбнулся. Той атакой руководил Милыш, вернувший себе титул короля теней. «А у этого воина точно есть теневой двойник. Наши враги настраивались на победу. Вот и снарядили этот отряд по максимуму. Предлагаешь мне взять твоего бывшего теневого двойника и выбить из этой серой заразы все, что нам нужно? Именно». Я склонил голову. «А ты сам?» «У меня есть и другая идея, как можно будет попробовать вмешаться в эту войну за новый мир. И пусть они сколь угодно защищены от чего-то подобного, это вовсе не значит, что такое невозможно провернуть. Обычно именно это подобная защита и значит. Я почувствовал, как Майя понемногу расслабляется, словно поверив, что мы справимся. «А ты у меня из тех, кто на самом деле способен все изменить». После этого моя вторая половинка отключилась, и я остался один, раздумывая, точно ли я не вижу никакого другого выхода. Как все-таки забавно устроен мир. Еще полчаса назад моей самой странной мыслью были размышления о том, что будет, когда я захвачу еще один мир и смогу перегонять в обман больше 50% энергии зла. Что будет, если моя первая стихия снова окажется сильнее второй, но так было тогда, сейчас же мне пришло в голову кое-что поглобальнее. И ведь правильно сказала Кейси, что для того, чтобы выбраться или победить, нам нужно заставить Керри использовать еще хотя бы одну способность. Но ведь это может устроить не только моя дочка, но и я сам. Ведь что останется делать повелительнице гнили, если на ее центральный мир, нора, на кто-то нападет? Причем нападет успешно? и доберется аж до ее замка, центра ее силы. В таком невероятном случае ей останется только открыть портал и вернуться, чтобы разобраться с наглецом, и это будет той самой второй способностью, использование которой мне так необходимо. И для всего этого мне только и надо, что напасть на один из изначальных миров и заставить всех поверить, что я смогу победить. Напасть на Ра. Победить даже с моей усилившейся стихией зла, даже если собрать всех своих новых союзников, кстати, из-за инцидента с Кейси, так с ними и не встретился, но да еще успею, не вижу ни одного варианта, чтобы это сработало. Это как если бы кто-то попытался напасть на меня в черном замке, где всегда найдутся те, кто может пользоваться доступом к практически бездонной энергии храма. «Вот только я пока не понимаю», как это нападение организовать сейчас, на моем текущем уровне развития и понимания силы. Но ведь это все можно исправить. Тут я не удержался от улыбки, наслаждаясь тем, как легко и плавно мои мысли обходят, казалось бы, самые неразрешимые проблемы. Итак, создать и потом по-быстрому захватить еще один мир я не смогу из-за отката, а вот поднять уровень своих знаний мне вполне по силам. Вернее, я пока не знаю, как это сделать, но точно догадываюсь, где это может случиться.